Глава 9. К вечеру Ярдли и Ортис провели восемь допросов. У Джессики ныла спина, она умирала от голода. У большинства подозреваемых были вполне приличные алиби, а те немногие, кто сказал, что находился дома один, никак не соответствовали образу, сложившемуся у Ярдли в голове. Их также вычеркнут из списков после того, как будут проверены данные по сотовым телефонам и интернет-трафик в ночь убийства. Ортис ей понравился. В машине он рассказал про свою недавно родившуюся дочку, про то, как пришел работать в правоохранительные органы. Ярдли поинтересовалась, известны ли ему какие-либо подробности про детство Болдуина, про то, как была убита его мать... Однако Ортис ответил, что его напарник никогда про это не рассказывал. Когда они сели в машину после допроса очередного подозреваемого, Ортис сказал, «Мне до смерти хочется кое о чем у вас спросить, но я не знаю, насколько это будет прилично». «Вот как? Все в порядке? Спрашивайте». Эди Келл, вы хоть раз чувствовали что-либо неладное?» Когда говоришь с соседями таких типов, все заявляют в один голос, что с ними всегда было что-то не так. Просто они не могли понять, в чем дело. Мне просто любопытно, поскольку я считаю, что у каждого человека есть инстинкты, помогающие ему выжить. Вы читали «Дар страха»? Понимаете, для нас страх — это дар. Он помогает нам избежать опасности, даже когда мы не осознаем того, что опасность где-то рядом. И вот мне просто хочется узнать, было ли у вас что-нибудь. Ярдли уставилась в окно на торговый центр, мимо которого они проезжали. Магазины спиртных напитков, табачные лавки. И вот теперь заведение, торгующее марихуаной. Для Лас-Вегаса что-то совершенно новое. Помолчав добрых 10 секунд, она наконец сказала. Нет, никогда. Ни разу? За все время замужества? Ни одного раза. Объективно, Эдди Кэл был самым милым, самым обаятельным человеком из всех, кого я только знала. Он никому слова резкого не сказал. Ортис задумчиво кивнул. «Давайте закончим с этим болваном, после чего перехватим по бургеру. В трех кварталах от дома, где он живет, есть одно потрясающее заведение». Они подъехали к жилому комплексу на окраине города. Одноэтажные здания с плоскими крышами. На взгляд, больше похожие на складские помещения, чем на жилые дома. За комплексом начинался холм, ведущий к песчаным барханам. «Дилберт Морган», — сказал Ортис, поставив машину на стоянку. «Вы можете вот поверить?» «Дилберт». «Уже по одному имени можно сказать, что это сексуальный насильник. На его месте я не пожалел бы денег, чтобы его сменить». Ортис постучал в дверь. Ярдли огляделась по сторонам. За каждым домом был небольшой дворик, по большей части заставленный старой мебелью и умирающими растениями. «Дилберт, откройте дверь! Это Оскар Ортис из ФБР». «Мне нужно с вами поговорить. Вам ничего не угрожает, но нам нужно поговорить». Он снова заколотил в дверь. «Дома его нет, а он нигде не работает». Сотрудник по надзору сказал, что звонил ему вчера и сегодня, но он не ответил. «Может быть, выехал на природу». «Он в реестре новенький», — покачал головой Ортис. Ему не разрешается покидать город без согласования с сотрудником по надзору. Ярдли услышала какой-то звук, донесшийся из дворика за домом. Заглянув за угол, она увидела, как какой-то мужчина отпирает калитку. Какое-то мгновение неизвестный смотрел на нее, после чего рванул в переулок между домами. «Он подался в бега. Проклятье!» — пробормотал Ортис, устремляясь следом. Джессика позвонила Болдуину, и тот сказал, что на место срочно выезжает полицейский наряд. Он попросил ее вернуться в машину и никуда из нее не выходить. Ярдли обошла вокруг дома. Она больше не видела ни неизвестного, ни Ортиса, и не слышала их. Калитка во дворик осталась открытой. Толкнув ее, Джессика шагнула во двор. Раздвижные стеклянные двери вели в дом. Оглянувшись по сторонам, ярдливо вошла внутрь. Внутри царила тишина. Пахло чем-то вроде пота. Джессика поймала себя на том, что у нее пульсирует кровь в висках. Наверное, лучше было подождать на улице, как предложил Болдуин. У нее не было никаких веских оснований находиться здесь. Она не следователь. Тем не менее, любопытство оказалось слишком сильным. Как правило, лица, совершившие насилие сексуального характера, обязаны оказывать всестороннее содействие сотрудникам правоохранительных органов. И то, что этот человек попытался скрыться бегством, означало, что получить пулю при задержании для него лучше, чем оказаться в руках полиции. «Тот, кто убил Олсонов и Динов, живым не дастся». На кофейном столике перед протёртым коричневым диваном лежали кучки марихуаны. Пепельница была полна окурков. На кухне горел свет. Под мойкой выстроилась батарея бутылок из-под водки и виски. Высунув голову в коридор, ведущий в спальню, ярдля кликнула. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Справа находился санузел, грязный и воняющий мочой. Раковина была полна сбритых волос и засохшей зубной пасты. На полочке стояли янтарно-желтые флаконы. Ярдли мельком взглянула на них. Среди препаратов были нейролептические средства. Пришло текстовое сообщение от Болдуина. «Они уже в пути», — говорил с Оскаром. Он его потерял. Из спальни донесся какой-то звук. Ярдли вздрогнула. Постояв немного, она прокралась на цыпочках к двери спальни. Кровать не заправлена, белье грязное в пятнах, обсыпанное табачным пеплом. Двери шкафа закрыты. Ярдля собралась уже развернуться и уйти, но тут услышала снова негромкое шарканье ног по ковролину. «Эй!» Джессика достала из сумочки баллончик со слезоточивым газом. На улице никаких сирен. Сглотнув комок в горле, ярдле шагнула к шкафу. «Есть тут кто-нибудь?» Под оглушительный стук крови в висках, сжимая в руке баллончик, она медленно открыла дверь. В шкафу лежала молодая женщина, связанная по рукам и ногам. Рот её был залеплен изолентой, По щекам растеклась косметика, смешанная со слезами. Женщину охватила истерика. Она начала всхлипывать и брыкаться, попав плечом в щеку Ярдли, попытавшейся помочь ей подняться на ноги. Джессика обхватила женщину руками, сжимая, что есть силы, чтобы та ее не ударила. Она ощутила грудью ее частое сердцебиение, похожее на удары кулака. «Все хорошо». «Всё хорошо, всё хорошо. Я не сделаю вам больно». Женщина залилась слезами. Её тело напряглось, затем обмякло. Она откинула голову назад к стене, не в силах дышать. Ярдли сорвала изоленту с её рта. «Пожалуйста, пожалуйста, заберите меня отсюда, пожалуйста». «Понимаю, понимаю», — ласково произнесла Джессика, стараясь ее успокоить. Полностью освободив женщину от изоленты, она позвонила в 911 и вызвала скорую помощь. «Мы можем подождать на улице. Идем. Полиция и скорая помощь уже в пути». Они вышли на улицу и направились к стоянке, и в этот момент появился Ортис. «Матерь Божья!» — широко раскрыв глаза, пробормотал он. Прислонившись к делаку Ортиса, Ярдле смотрела, как санитары изучают состояние женщины. Ортис и Болдуин с присоединившимися к ним полицейскими опрашивали соседей и осматривали дом Дилберта Моргана. «Я не должен был разрешать тебе заниматься этим», — подойдя к Джессике, сказал Болдуин. Это была большая глупость. Всё в порядке, Кейсон. Да, оно могло бы сложиться по-другому. А что, если б Моргану вздумалось вернуться назад? Я подверг тебя опасности и сожалею об этом. Ты тут ни при чём. Я сама решила зайти в дом. Мне нужно было ждать в машине. Твоей вины тут нет. Джессика кивнула на женщину. Кто она такая? Рэйчел Миллер, подруга Дилберта. По её словам, вчера вечером у него съехала крыша. Когда она приехала к нему, он расхаживал по дому, бормоча что-то себе под нос. Затем, заявив, будто Рэйчел во всём виновата, связал её и запихнул в шкаф. «Я нашла в ванной нейролептики. Вероятно, у него случился психический срыв. Его не удалось найти? Он убежал в пустыню». Болдуин покачал головой. «Впрочем, полагаю, много времени для этого не потребуется». «В доме ничего не нашли?» Шумно вздохнув, агент ФБР оглянулся на Рэйчел. «Пока что ничего. Никакого оружия, нет даже кухонных ножей. Вероятно, Морган не держит ничего дома из-за своего состояния. Он оставил дома телефон». Я попрошу техников из полиции Сен-Джорджа снять защиту и посмотреть, что в нём. Ну а ты-то что думаешь? Морган как нельзя лучше соответствует твоему психологическому портрету. Это не психологический портрет. Лишь самое общее предположения, которое я изложила полиции, потому что ты меня вынудил. Пока что у меня почти нет никаких мыслей относительно того, кого мы ищем. «Тебе следует проконсультироваться с Дэниелом». Доктор Дэниел Сарт, которого Ярдли вскользь упомянула на брифинге в полиции Сен-Джорджа, составил подробный перечень психопатических черт серийных убийц. ФБР часто прибегала к его помощи. Доктор Сарт составлял психологические портреты предполагаемых преступников, а затем, когда подозреваемых задерживали, помогал определить тактику ведения допросов. Он помог Ярдли лучше понять, как психопаты и социопаты воспринимают мир а та, в свою очередь, объяснила ему, как вести себя на перекрёстном допросе после особенно плохого выступления на судебном процессе по делу о попытке взорвать штаб-квартиру бывших работодателей. «Я звонил ему на прошлой неделе. Сразу же, как понял, что к чему», — Болдуин кивнул. «Дэниел согласился изучить материалы дела. Он свяжется со мной, как только у него что-нибудь появится». Смерил Ярдли взглядом. «И все-таки что ты думаешь? Просто предположение. Я считаю, что преступник, расправившийся с Олсенами и Динами, очень организован и продумывает все наперед. Это никак не человек, страдающий параноидальными расстройствами и психическими срывами. Со стороны он выглядит совершенно нормальным». Болдуэн перевел взгляд на дом. «Я подумал то же самое». Но как знать? Быть может, нам повезёт?